Глава 18 Трансформация. Больше на поле делать было нечего. А нам ещё надо вернуться в Академию до рассвета. Так что я, развеяв бардака, села в транспорт. Обратно ехали молча, каждый думал о своём. Парни так и не оправились от шока после моей трансформации. Влад и тот притих. На все мои расспросы «Что же было не так?» они дружно отвечали «Увидишь в записи». Намекнули, и на этом всё. Что значит, я была никем, как это вообще возможно? Посмотреть запись мы решили в спокойной обстановке, в наших с Владом покоях. Точнее, это парни решили показать мне её там, а я всё это время должна мучиться догадками. Сама я не видела себя со стороны, а новые необычные ощущения, испытанные при трансформации, не давали ответов на вопросы. Я едва осознавала, что вообще со мной произошло. Я попыталась выяснить подробности через связь с Владом, но и тут ждал провал. В его мыслях и чувствах царил сумбур. Это было примерно так: "Такого просто не может быть. А, -а, -а, -а. спокойно мы справимся и снова. А, -а, -а, а, вот и пойми, что там произошло". Обидевшись, я скрестила руки на груди и отвернулась к окну. Неужели так сложно рассказать, что за интриги? Но когда мы наконец устроились на диване в нашей гостиной и парни включили записыватель, я поняла, почему они молчали. У них попросту не нашлось слов, чтобы это описать. Я бы сама не смогла их подобрать. А ещё я бы им не поверила, если бы не запись. Это был тот самый случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Тут они оказались правы. Запись начиналась с того момента, как мы с Бардаком встали друг напротив друга, готовясь к соединению. Снова видеть себя со стороны было так же странно, как в первый раз. Я невольно отметила, как изменилось. Нет уже девочки-конструктора. Её место заняла уверенная девушка-деструктор. С дерзкой прической, чуть резкая в движениях, с серьёзным выражением лица. Вот бардак устремился ко мне, я задержала дыхание. Даже наблюдать это со стороны было жутко, а уж участвовать. У меня до сих пор мурашки, как вспомню. Момент соединения вызвал нервную дрожь. Приблизившись, Бардак не коснулся меня, а просочился внутрь буквально через поры, как дым сквозь щели в оконной раме. Нырнул в рот, в нос, в уши одновременно. Мои глаза закатились, позвоночник выгнулся, и я рухнула. Я несколько раз наблюдала, как хаос соединяется с Деструктором. Мент Раллистер, Влад. Достаточно примеров, чтобы знать, чего ожидать. Хаос проникает в тело мага и меняет его форму. Всё происходит быстро. Человеческий глаз не в состоянии уловить эту метаморфозу. Только что стоял человек, а уже в следующий миг на его месте тёмная тварь. Вот так это воспринимается. На этом этапе моя трансформация ничем не отличалась. Мой человеческий облик исчез, а вот облик тёмной твари не появился. С новой формой, в принципе, возникла проблема. Её не было. Я не стала драконом, не стала грифоном или гарпией, как сестра. Я не стала даже неведомой зверушкой. Был лишь сгусток чёрной материи с разноцветными всполохами. Примерно так выглядел бардак в нашу первую встречу. Эта странная масса бурлила и перекатывалась, словно беспокойное море в шторм. — Что это? — судорожно сглотнув, спросила я. — Это твой облик после трансформации, — ответил Гарретт. — Но он... Никакой! Разве так бывает? — нормальных деструкторов нет», — вздохнул Влад. «Но ты...» «Не нормальная», — радостно заключил Дэнил. Запись закончилась, но я всё не могла успокоиться и запустила её ещё раз, до того момента, как мы с бардаком соединились, а потом ещё раз и ещё. До в глазах я всматривалась в чёрную массу. «Я не могу быть просто пятном, это неправильно!» «Хватит!» — Влад попытался забрать у меня записыватель. «У тебя уже глаза слезятся». «Нет, постой!» — возмутилась я. «Вам не кажется, что там что-то есть?» Я остановила запись на случайном моменте. Чёрное пятно на экране замерло. Вот здесь. Я ткнула в стену, на которую транслировалось воспроизведение. «Похоже на лапу!» Парни по очереди подошли к стене и вгляделись в картинку. «Хм, возможно!» — неуверенно согласился Гарретт. «А что, если воспроизвести запись медленно?» — предложил дэнил «Идея мне понравилась, мы так и сделали». На медленном повторе всё действительно выглядело иначе. Чёрная масса не просто бурлила, она пыталась обрести форму. Иногда даже проскальзывали какие-то отдельные детали, то лапа с когтями, то крыло или рог, но быстро исчезали. «Ты как будто не смогла определиться с формой», — пробормотал Влад. «А так бывает?» — уточнила я. «У деструктора после трансформации всего один облик, его выбирает его хаос». «Изменить его невозможно. Но у тебя и хаос необычный», — заметил Гарретт. «Думаю, я выскажу общую мысль. Ты не можешь показаться в таком виде на занятии Халлистера». «Я кивнула. С этим не поспоришь. Если выступлю с этим шоу на публике, точно превращусь в зверушку для опытов. Ведь Влад выразился не совсем верно. Я не была никем, я была всем сразу». Мы еще долго обсуждали, почему это происходит со мной, но так и не пришли к единому мнению. Влад считал, что причина в развитии самого бардака, мол, он растет, поэтому и не определился с формой после трансформации. «Бардак сам еще меняется», — привел он аргумент в пользу своей теории. «Да какая разница, почему это происходит?» — произнес Дэниел. «Главное, что нам теперь делать?» Этот без сомнений важный вопрос так и остался без ответа. «Занятие по трансформации не за горами, а мы не в состоянии придумать, как мне его пропустить». Фантазия Дэни Лейта иссякла, а он в нашей команде отвечал за безумные планы. «Если докажем, что Алистер причастен к исчезновению Ингрид, его возьмут под стражу и занятия отменят», — в итоге заявил он. «Тем более мы уже выяснили, что днём его покои свободны. Он уходит рано утром и возвращается после обеда», — поддержал Гарретт. — Пора наведаться к ментору в гости, — кивнул Влад. — Парни были единогласны, и мне ничего не оставалось, как согласиться. — Какие ещё у меня варианты? Разве что сдаться ректору. Но, боюсь, сердце старого деструктора не выдержит моего правдивого рассказа. Ещё оставлю академию без управления. Взлом покоя алистера назначили на завтра. А пока надо было пережить ещё один учебный день. Вроде ничего не предвещало беды. Занятия были самые обычные, даже не парные. Но это же я и Влад. Мы не можем без проблем. Я сидела на истории слушала очередную скучную лекцию про своего гениального предка. Без его упоминаний не обходилось ни одного урока. Раньше я не задумывалась об этом, но, похоже, у деструкторов настоящий культ моего прапрадедушки. Удивительно, как-то они до сих пор не провозгласили его святым. Это было странно для меня. Не помню, чтобы родители часто говорили о нём. Возможно, им было неловко жить в лучах его славы. В любом случае, их уже не спросить. Подавив очередной зевок, я вдруг встрепенулась. Ощущение было, точно меня ударили в бок, Но поблизости никого нет. Я огляделась. На первый взгляд всё спокойно, но тревога нарастала. Когтистой лапой она сжала горло, мешая нормально дышать. «Да что это со мной?» — А со мной или Я чуть не подскочила со стула. Точно, проблема не во мне. Что-то происходит с Владом, и я уловила это по связи. Мне надо срочно к нему. С этой мыслью я подняла руку. — В чём дело, Реджина? — ментор посмотрел на меня поверх толстых линз. — А можно мне выйти? — Ты не услышишь рассказ о том, как Эдгар Майлдмей впервые почувствовал в себе силу хаоса. Возможно, ты думаешь, что всё знаешь, и можешь пропустить лекцию. Это случилось 10 десятого снегодара в тысяча втором году от просветления, — выпалила я. Началось всё с того, что Эдгар ощутил жжение в груди. Я оттороторила короткую лекцию на пару минут. Может, родители не любили говорить о предке, но досконально знать его жизнь мы с сестрой были обязаны. Все, включая ментора, слушали, открыв рты. Мне ведь были известны сведения, о которых даже он вряд ли слышал. «Собственно, на этом занятие можно было завершать. Я всё рассказала. Закончив, я поинтересовалась. Теперь я могу выйти?» «Да, конечно», — кивнул ментор на дверь, будучи всё ещё в шоке. Получив вольную, я поспешила покинуть аудиторию. Уже в коридоре перешла набег, при этом полностью доверилась нашей с Владом связи. Путь приведёт меня к нему». Самым сложным в этом процессе было не думать. Связь подсказывала, что он в одной из аудиторий Северного Крыла, где редко проходят занятия. Казалось бы, что ему там делать? Следую логике, ни за что бы не стал искать его там. Интуитивно распахнув дверь аудитории, я застыла на пороге. На первый взгляд там было пусто. Неужели ошиблась? Но связь настойчиво вела сюда. Шагнув внутрь, я прикрыла дверь и осмотрелась. Прошла вдоль столов до самого конца... И только тогда заметила Влада. Он сидел на стуле в углу, склонив голову к коленям и обхватив её руками. Поэтому я не сразу его увидела. Почуяв меня, он скинул голову и судорожно сглотнул. Я присмотрелась к его лицу. Следов хаоса не наблюдалось, но Влад точно не в порядке. «Ты пришла». Он криво улыбнулся уголком рта. «Я надеялся, что ты почувствуешь». Я моргнула. «Так он это нарочно?» Послал мне по связи такое вот сообщение-призыв и место специально выбрал безлюдное. Хочет поговорить или нечто большее. Похоже, второе. Поднявшись, Влад взял меня за руку. «А как же твое решение никогда меня не касаться?» поинтересовалась я. Признаться, я все еще была немного обижена на него. После нашего первого раза он всячески подчеркивал, что это больше не повторится. Я ему отдалась, а он от меня отказался. Кого бы это ни задело? А так как он был моим первым мужчиной, я переживала все особенно остро. Тогда я принял решение страхом, а не сердцем. Мне тошно без тебя, признался Влад. Я был идиотом. Думал, что поступаю правильно, что спасаю тебя от себя, а на самом деле бросил, предал. Но без тебя все потеряло смысл, потому что ты не просто часть моей жизни, ты и ее суть. Простишь? Я опасалась, что ему снова плохо из-за хаоса. Но нет, причина в другом. Влад просто страдал. Без меня. Наверное, именно это помогло мне принять решение. Его чувства, которые я ощущала по связи. Глухая тоска, боль потери и стыд за сказанные слова. Всё это смешалось и грызло его изнутри. Но я всё же сделала вид, что раздумываю. А чего он ожидал, что я брошусь к нему в объятия по первому зову? В итоге я честно предупредила. «У тебя только один шанс». Он кивнул самым серьёзным видом. «Мне хватит. А ещё есть условия», — заявила я. «Всё, что пожелаешь. Мы либо вместе, либо нет. В моей жизни без того хватает неопределённостей. Пусть хоть что-то будет наверняка». «Договорились», — кивнул он. «Скажи это», — попросила я. «Мне надо услышать». «Мы наверняка, сто без всяких сомнений, вместе». Замолчав, он шагнул ко мне, коснулся моей щеки кончиками пальцев. Осторожно, всё ещё боясь причинить боль. Я не отстранялась, но и не тянулась к нему, давая ему время решиться. Вот он наклонился, остановившись в полудыхании от моих губ. Отчаянно хотелось приподняться на носочки, завершив прикосновение, но я терпела из последних сил. Влад опустил руки на мою талию и притянул меня к себе, а я шепнула. «Больше не отталкивай меня. Никогда!» Он ответил не словами, а поцелуем и обещанием. Несколько мгновений мы наслаждались друг другом. Жаль, длилось это недолго. Идиллию прервал шорох за спиной. Кто-то открыл дверь в аудиторию. Мы отскочили друг от друга, словно нас окатили ледяной водой. Вот только поздно. Обернувшись, я заметила на пороге аудитории Зои. Не надо было спрашивать, что она видела. По ее лицу стало очевидно все, а конкретно нарушение главного запрета в паре. Никаких личных отношений.